Средства решения задач этого уровня могут оказаться за пределами сегодняшнего дня науки. Поэтому сначала нужно сделать открытие, а потом, опираясь на новые научные данные, решать изобретательскую задачу. Одним из важных приемов решения изобретательских задач является перевод их с высших уровней на низшие. Таким образом, если задачи четвертого или пятого уровня посредством специальных приемов перевести на первый или второй уровень, то далее сработает обычный перебор вариантов. Проблема сводится к тому, чтобы научиться быстро сужать поисковое поле, превращая трудную задачу в легкую. Творческие, изобретательские задачи становятся таковыми вследствие того, что содержат в себе известные противоречия, И, следовательно, творческий процесс является ничем иным, как преодолением противоречий. К ним относятся, например, так называемые административные, по терминологии Альшулера, противоречия. Нужно что-то сделать, например, повысить прочность инструмента, а как, неизвестно. Подсказывательное. Эвристическая функция таких противоречий равна нулю. Они не указывают, в каком направлении следует искать решение. В глубине административных противоречий содержатся противоречия технические. Если известными способами улучшить одну часть или один параметр системы, усилить прочность инструмента, недопустимо ухудшится ее другая часть, увеличится его вес. Правильно сформулированные технические противоречия уже обладают эвристической ценностью так как позволяет сразу отбросить множество простых вариантов. Наконец, внутри технических противоречий имеются противоречия физические. К одной и той же системе предъявляются взаимопротивоположные требования повысить прочность, не увеличивая веса. Именно на этом уровне столкновение конфликтующих требований предельно обострено. Таким образом, решение изобретательских задач сводится к нахождению приемов, помогающих выявлять и устранять физические противоречия в создаваемых системах. В рассматриваемом примере это может быть создание легких и сверхпрочных сплавов. Фонд описания изобретений позволяет составить каталог приемов устранения физических противоречий, а это уже немало. Программа, учитывающая все эти требования, получила название АРИЗ, Алгоритм решения изобретательских задач. Законы развития технических систем заложены в самой структуре программы или выступают в виде конкретных операторов. С их помощью изобретатель последовательно шаг за шагом, без пустых проб, выявляет физические противоречия и определяет ту часть технической системы, к которой они привязаны. Затем используются операторы, изменяющие выделенную часть системы и устраняющие физические противоречия. Тем самым трудная задача переводится в легкую, первого уровня. Ариз предусматривает специальные средства преодоления психологической инерции. Так условия задачи должны обязательно освобождаться от специальной терминологии, потому что термины навязывают изобретателю старые и трудно изменяемые представления об объекте. Для таблицы типовых приемов в одной из модификаций «Арис» было проанализировано около 40 тысяч описаний изобретений высших уровней. Информационный аппарат «Арис» регулярно пополняется и совершенствуется. С появлением «Арис» началось становление теории решений изобретательских задач. Как пишет Альшулер, «рухнули надежды извлечь из опыта больших изобретателей» Нечто полезное для начинающих. Большие изобретатели работали тем же примитивным методом проб и ошибок. Оставляя на совести автора это категорическое утверждение, отметим только, что в данном случае речь идет лишь об узком направлении технического творчества, и поэтому он в определенной степени был прав, разрабатывая алгоритм решений изобретательских задач, рассчитанных на широкий круг технических специалистов. При разработке АРИС обнаружилось нечто неожиданное. Оказалось, что при решении задач высших уровней необходимы знания, выходящие за пределы специальности изобретателя.